Глава 17. На вершине мы встретимся. Дорогой Николай, тебе пишет Санди Дружников по поручению твоего отца. Дмитрий Николаевич напишет потом, сейчас он не в состоянии. Нас постигло огромное несчастье. Погиб наш общий друг, пилот Ермак Сафонов. Жалко жену и сына. С обсерваторией на плато у нас установлена радиосвязь, и я уже известил их. Послал и письмо, где коротко изложил обстоятельства гибели. А потом подумал, что тем, кто знал и любил Ермака, наверное, захочется узнать подробности о его жизни и гибели. Вот я взял и перепечатал на машинке некоторые места из своего дневника. Первый экземпляр послал Валентине Владимировне. Второй тебе». Не убивайся так сильно, ничего не поделаешь. Освоение нового материка никогда не обходится без жертв. Пилот Сафонов жил и погиб, как герой. Но он был больше, чем герой. Он был добрый человек. Жаль, что мы его не уберегли. Твой отец шлет тебе привет. Он много про тебя рассказывал. Он очень тебя любит. Всего доброго, океанолог Дружников. Уважаемый слушатель, я позволю себе вмешаться. Дело в том, что это отсылка на аудиокнигу «Корабли Санди», которая также есть на моём канале Актер Костя Суханов. Ютуб. Из дневника Санди. Все семеро в темных очках от слепящего света мы стояли на 30-метровом обрывистом берегу и смотрели вслед кораблем. <-соседания> Дельфин с трудом вырывался из окружения льдов, дал прощальные гудки и скрылся за лиловым горизонтом. Мы остались одни, немного растерянные и подавлены, в каком-то Словно в нереальном мире, будто на чужой планете за тысячи световых лет от Земли. Слепящий свет полуночного солнца, сверкающая береза льда, шло бурное тайне. По всему острову журчали ручьи и речки, тысячи ледяных скульптур, изъеденные ветром, словно творения абстракционистов. беспредметные, Причудливы, страшные. Истекали, таяли, рушились. Под ногами влажные скользкие камни всех красок. Зеленые, красные, желтые, серые, черные. Обнажившиеся пятна лишайников на влажной почве. Далеко внизу серые блестящие волны зыби. Белые айсберги в кипящей пене. Нет... Мы все же были на родной земле. Большие стаи серебристо-серых буревестников носились над самой водой. Жадно хватали живую пищу, утомившись, отдыхали на льдинах. В скалах острова Грина с нависшими шапками снега, то и дело падающими вниз, гнездились бакланы. Оглушительно кричали поморники-буревестники. А слева от нас, в лиловой туманной дымке, мерцала Антарктида. Мрачное, беспредельное плато. Там оранжевые сборные домики станции, радиомачта с советским флагом, метеоплощадка. Все это казалось таким привычным, земным. «Какие возможности для научных исследований на этом благодатном острове?» Сказал профессор Черкасов. Никто не ответил ему. Мистер Слегл взглянул на него и, переведя взгляд на океан, прочитал по-английски. «Дух сражений, веди меня до конца! В моих жилах течет еще кровь бойца! Чтобы в битве постичь тайный смысл бытия, «На вершине мы встретимся. Смерть и я!» Вечером я спросил мистера Слегла, чье это стихотворение. Он не помнил, но прочел его целиком. С помощью мистера Слегла я перевел стихотворение заинтересовавшемуся Ермаку Сафонову. «Какие хорошие слова!» – поразился Ермак и повторил. «На вершине мы встретимся. Смерть и я!» «Да...» Настоящий человек должен встретить смерть на вершине. Нас всего пятеро научных сотрудников. Хорошо еще, что пилот Ермак Сафонов деятельно помогал нам, чем мог. Плохо бы нам без него пришлось. И без его вертолета. Чудесной красной машины. За неделю до Нового года наше небо навестил самолет Смирного. Сбросил нам посылки, пенал с письмами, тюк с фруктами. Чудесную елочку. Ха-ха. Настоящую. Из Московской области. Покачал в знак приветствия крыльями и улетел. В одной из посылок оказались елочные игрушки, заботливо переложенные ватой. Мы радовались елке, как маленькие. Письмам, разумеется, еще больше. Каждый получил их десятки. «Никогда еще мне не было так трудно подходить к нашей радиорубке. Как я скажу им? Что скажу?» Я нерешительно подавляя отчаяния смотрел на большой железный ящик приемника. Ручки управления, телеграфный ключ. Язык радио слишком лаконичен и прям. Он бьет в лоб, в сердце. Услышал свой позывной Меня вызывал Русанов. Плотно прижав ладонями наушники, выжимая из приемника всю возможную громкость. Плато доктора Черкасова. Я Плато Черкасова. У Марка своя манера работы на ключе. Быстрая, легкая, приплясывающая передача. За какие-нибудь пять минут выбросил слов 300 Переходит на прием. Как я ему скажу такое? В дверях стоит хмурый постаревший Черкасов. Как он похудел и осунулся. Считает себя виноватым, хотя он ни в чем не виноват. Я остров Грина, я остров Грина. Марк, случилось несчастье. Марк, у нас большое несчастье. Мы так весело встретили Новый год. Под елочкой куча радиограмм, поздравления со всего мира. Пришлось здорово потрудиться, чтобы принять их и разослать поздравления. Дали для нас новогодний концерт из Москвы. Разговаривали с родными. Все выступления записаны на магнитофонную пленку, чтобы потом, в свободное время, слушать их снова и снова. До да чего же дружная мужская компания собралась за столом? Ни о какой психологической несовместимости и речи у нас не было. На других станциях случалось, конечно. До Родины, по прямой, больше 16 тысяч километров. Ближайшие соседи, обсерватория «Мирный», Австралийская станция Моусон. Французская на земле Адели. Полторы тысячи, полторы тысячи километров. Мы от души повеселились. Провозглашали тосты, читали стихи, острили, смеялись. Потом с шампанским вышли на улицу, подняли флаг и дали залп из ракетниц. Спать не хотелось, и мы еще раз встретили Новый год. Вместе с Москвой. В четыре часа утра по местному времени. Один Сафонов был какой-то грустный. Наверное, опять затасковал по жене и сыну. У него это приступами, как хроническая болезнь. Чтобы развеселить его, мы ставили его любимые пластинки. А Черкасов поставил пластинку с голосами птиц. И они так защебетали, зачирикали, запели, что у всех сердце перевернулось от тоски по родине. Молчаливый Ермак вдруг сказал... Обычно думают, что счастье заключается в чем-то большом, сложном, труднодоступном, а оно в самом малом. Вот идти рано утром лесной тропинкой с дорогим тебе человеком, прислушиваясь, как поют птицы. Это и есть счастье, разве не так? Мы удивленно смотрели на него, Ермак добавил. Вся прелесть человеческой жизни в том, что она состоит из таких вот несложных радостей. Наше пребывание в Антарктиде близится к концу. Еще месяц-два, и за нами приедет пароход. Мы закруглялись. В свободное время уже писали отчеты. И вот тогда стал вопрос об этих горах. Считалось, что они недоступны. Это было белое пятно на карте Антарктиды. Путь по земле, собачьи упряжки вездехода, был невозможен. Трещины, пропасти, узкие глубокие ущелья. Самолет в горных условиях бессилен. Оставалось одно – вертолет. Предыдущие экспедиции не раз пытались обследовать этот горный район, но вертолеты не могли приземлиться. Пилоты в один голос заявляли, что вертолет не всесилен. По этому поводу Черкасов беседовал с начальником экспедиции в Мирном. Тот посоветовал рискнуть, только непременно захватить с собой рацию и радиста. На всякий случай. Окончательное решение зависело от Сафонова. Ермак решил лететь. «Раз надо, значит надо!» — сказал он, как обычно. Мы вылетели поутру. Профессор сидел рядом с Ермаком Сафоновым в застекленной с трех сторон кабине. Я пристроился сзади. Безмятежно сияло небо. Светло-синее, почти фиалкового цвета. Но порывистый ветер бросал вертолет из стороны в сторону. Лопасти, словно гигантские усы, мелькали в воздухе, увлекая наш красный вертолет все выше. Под нами ослепительно сверкали льды. Я задумался, не остаться ли мне еще на год в Антарктиде. Я уже приноровился к ее суровому климату, довел бы до конца свои наблюдения. Если бы я остался еще на год, диссертация была бы обеспечена. Но если уедут Черкасов, Сафонов, Мальшин, Пожалуй, и не захочется здесь оставаться. С ними я остался бы без колебаний. Вертолет осторожно снижался, замедляя скорость, и я отогнал эти мысли. Угрожающе ощерились острые гребни гор. Я заметил, что Ермак тоже смотрит вниз. Это и были те самые горы, еще не исследованные, не нанесенные на карту. Нагромождение каменных глыб, полунов и льда... Скалы вздымались как башни. Среди них мелькали реликтовые озера, зеленые, синие. Между полосатыми скалами таяли узкие ледники сотни ручейков вливались в озера. Сафонов напряженно всматривался, ища место для приземления. Но прошло более часа, пока он начал осторожно снижаться. Ветер пытался бросить вертолет о скалы, но не коснувшись каменных стен, Ермак каким-то чудом уводит нашу машину от смертельного прикосновения. Я невольно съёжился. Места действительно неприступные даже для вертолёта. Мне показалось, что мы целый час спускались в этот каменный провал. Приземлились на пятачке. Ещё не остановились лопасти, а мы уже выскочили из вертолёта. Да чего безжизненно было вокруг! Белые слои кварцитов среди черных сланцев. Над ущельем пролетел с воющим криком поморник. Неподалеку валялись останки погибшего буревестника. Белые и ветром крылья, прикрепленные к скелету. Ветер завыл, как сирена. Мне вдруг вспомнилось детство и вой сирены на море в туманные штормы. Сердце невольно сжалось, охваченное дурным предчувствием. «Чего ты боишься, Александр?» — сказал я сам себе. Я взглянул на профессора. Сафонов тоже, улыбаясь, смотрел на него. Черкасов был счастлив. Как ребенок, которого пустили в игрушечный магазин. Ройся сколько хочешь, выбирай. Он был словно опьянен высоким весенним небом, и солнцем, и, главное, бесконечным разнообразием пород, представших перед нами. Розовые слои гранитов, черных кристаллических сланцев, полосатые мигматиты, темные полоски дебазовых вертикальных жил, голубоватые зерна кварца и, словно капли крови, кристаллы граната. Белый кварц с золотистыми кубиками железного колчедана и мазками медной зелени, зелёные гнейсы, цепочки линз белоснежных мраморов среди розовых дигматитов. Горы поросли зеленоватым мхом, оранжевыми лишайниками. В камнях гнездились белоснежные буревестники. В пресных озёрах, куда стекали прозрачные ледяные ручьи, светились... Сине-зеленые водоросли. Мелкие, словно воробьи, кочурки парили над скалами. Нет, жизнь здесь была своя, неповторимая, независящая от человека. «Мы набрали массу образцов», — в вертолетах относил Ермак. «Кажется, мы с профессором слишком увлеклись. Настала белая антарктическая ночь, едва заметное потемнение. Пора домой, Дмитрий Николаевич!» крикнул я, ведь Сафонов никогда не поторопит, а он устал. «Сейчас! Возьму еще вот этот образец!» Он отколол молотком кусок кварцита и с довольным видом положил его в рюкзак. Добрались мы до дома благополучно, но Ермак выглядел очень утомленно и рано ушел спать. Правда, утром он встал рано и до завтрака уже подготовил вертолеты. В этих проклятых каменных ущельях Сафонов показал всё своё лётное искусство. Вертолёт у него прыгал, как блоха, застывал на высоте, чтобы профессор мог получше разглядеть геологический разрез, садился в самых недоступных местах. Ох, эти посадки в каменных узких коридорах среди острых скал. Да чего они мне не нравились? Мы каждодневно, ежечасно рисковали своей жизнью. Ради чего? чтобы стереть белое пятно с карт. Но мы не можем иначе, мы не остановимся никогда. Закончим исследование Антарктиды, на очереди Луна, потом Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Вечно ищущий человек. Мы с профессором всю эту неделю работали как одержимые, и каждый день Сафонов заглушал мотор и шел с нами за образцами. А погода баловала нас. Антарктида казалась безобидной, как Подмосковье в начале апреля. Мы работали в одних костюмах, и то было жарко. Сафонов позвал нас перекусить. Он приготовил горячий кофе, сделал бутерброды. Усталые, веселые, проголодавшиеся мы присели возле вертолета. Ермак ел без особого аппетита. Обычно молчаливый, тогда он разговорился. Валя устала от севера. С нежностью сказал он о жене. Я, признаться, тоже. Шесть лет работали в обсерватории. Да еще перед этим я два года летал над Охотским морем. Сам-то архангельский. Тоже, конечно, не юг. Сынок теперь тому моей тетки. Я ведь сирота. Меня тетка воспитывала. Хорошая женщина, добрая, веселая библиотекарь. Жили мы с ней хоть и бедно, но дружно и весело. Вот Валя защитит диссертацию и переедем в Москву. «Будете жить у тестя?» – благодушно спросил Черкасов. «Да, Валя ведь очень москвичка. Может, и тетю Любу перетащим к нам? Она скучает одна». Черкасов усмехнулся. «Ха-ха-ха! Не останешься ты в Москве. Опять поедешь со мной в экспедиции». Сафонов смущенно заулыбался. «И Валя твоя долго не усидит в столице». Она же прирожденный исследователь и путешественник. Она была моя любимая ученица. И не потому что дочь моего друга, а потому что я сразу видел в ней географа по призванию. Настоящего географа. Я скажу, как у вас будет, Ермак. Сын с тетей будут жить у дедушки в Москве, а папа с мамой будут к ним всегда возвращаться. Ну... «Пожалуй, что так», — улыбнулся Ермак. Черкасов положил руку на его плечо и закончил серьезно. «Москва! Самое лучшее место на Земле для возвращений. Я сам туда всю жизнь возвращаюсь, но жить в ней безвылазно я бы не смог». «Я удивился. А где же тогда?» «В Антарктиде», — ухмыльнулся Черкасов, и я не понял, шутил он или сказал серьезно. Пока мы ели и разговаривали, неожиданно падал ветер. Не отошли мы и двадцати метров от вертолета, как ветер уже забыл на разные голоса. Стал с силой хлыстать в лицо. Мельчайшие песчинки, не то снег, не то песок. Кололись щеки, засоряли глаза. Стало тяжело дышать. «Пожалуй, надо возвращаться во Освояси! крикнул мне Черкасов. Мы вернулись к вертолету. Сафонов озабоченно смотрел на машину и ее раскачивал. «Залетим?» – спросил Черкасов. «Придется переждать», – ответил вермак. «Помогите мне закрепить вертолет». Мы тщательно укрепили вертолет и поспешили укрыться в нем. Конечно, было благоразумнее переждать бурю. На меня почему-то напала сонливость, и я пристроился на брезенте подремать. «Уснуть я не уснул» а именно дремал, слыша и понимая каждое слово, которое не заглушал вой ветра. Черкасов и Сафонов непрерывно вспоминали экспедицию в Арктику, на горное плато. Когда они впервые прибыли туда, это тоже было белое пятно на карте. Огромное базальтовое плато с бездонным озером посредине. Вулкан Идыга. Ледник, дающий жизнь реке. Вспоминали какой-то крест землепроходцев, Бродягу Абакумова, виновника гибели первой экспедиции на Платон. Но они оба почему-то любили этого бродягу и вспоминали его с умилением. Вспоминали эскимоса Калькута и очень смеялись. «Кажется, я все-таки уснул, а когда проснулся, ветер уже не выл, а Дмитрий Николаевич разбирал образцы, которые мы здесь собрали, и громко восторгался ими». «Редкие экспонаты, на вес золота!» – восхищался профессор. «Мне приятно, что во всем этом и мой труд», — тихо сказал Сафонов. «Кажется, ветер утих, я пойду посмотрю». Ермак вернулся и стал запускать мотор. Залетим, Ермак?» — обеспокоенно спросил Черкасов. Пилот молча улыбнулся. Это была последняя его улыбка, которую мы видели. Сафонов был отличный пилот, он уже почти год работал в Антарктиде. Но разве можно за год постигнуть все ее своеобразие, неожиданности и нелогичности? Ветер как будто утих, но когда вертолет стал подниматься, неожиданно налетевший шквал подхватил вертолет словно перо птицы и с силой бросил о скалы. Я первый опамятовался. Я и не терял сознание. Просто меня несколько раз перевернуло и ударило. В плече нестерпимо болело, но я был целый невредим. Кроме нескольких синяков и растяжения связок, ничего со мной не случилось. Сдерживая стон, я поднялся на ноги. Вертолет лежал на боку, все стекла разбились, винт сломан, лопасти погнуты. Черкасов, кряхтя, пытался подняться. Я помог ему. Он обо что-то ударился, и из ранки на голове текла кровь. Я хотел завязать ему голову платком, но он отмахнулся. «Ты жив, Санди?» – сказал он растерянно. Он огляделся вокруг ища Сафонова. «Его здесь нет», – сказал я. «Подождите минутку, я вылезу и посмотрю, что с ним». Я хотел выбраться через фонарь, верхнюю часть кабины пилота. Но профессор оттолкнул меня и вылез первым. Его охватила тревога. Я вылез за Черкасовым. Ветер опять выл, как сирена. Сафонов лежал довольно далеко от вертолета, возле большого валуна. Глаза его были открыты. Он смотрел на небо и не пытался встать. Как будто отдыхал. Профессор бросился к нему и присел перед ним на корточки. «Ермак!» произнёс он с беспредельной нежностью и отчаяние. «Что с тобой, Ермак?» «Всё в порядке», — сказал Ермак, и вдруг хрип. Так он умер. Я сразу понял, что он умер, а Черкасов никак не мог понять. Не хотел этому верить. Он поднял Сафонова, перенёс его на ровное место и стал делать ему искусственное дыхание. От горя он словно помешался. Я сел на землю и заплакал. «Санди, иди сюда!» Гневно позвал меня профессор Черкас. Он сердился на меня. Зачем, я думаю, что Ермак умер? Он дышал ему в рот, массировал сердце, расстегнув на нем комбинезон. Стал ритмически поднимать и опускать его руки, чтобы его успокоить, я стал ему помогать. Но уже через 2-3 минуты Черкасов оттолкнул меня. Я был неловок. У меня адски болело плечо, а главное, я ведь видел, что Ермак мертв. Черкасов долго еще поднимал и опускал руки Ермака, а они все холодели и холодели. Было должно быть три часа ночи, мои часы стали, когда профессор понял, что Ермак мертв. Тогда Черкасов сложил Ермаку руки на груди и закрыл ему глаза. Веки не закрывались, и он положил на них два камушка. Сел возле Ермака на землю и тяжело, словно икая, заплакал. Мой носовой платок, которым я все же завязал ему голову, весь пропитался кровью. Я вдруг испугался за профессора. И я снова полез в искореженный вертолет и стал выгружать продукты, палатку, одеяло, спальные мешки. Следующий час, пока Черкасов понуро сидел возле Ермака, я поставил палатку и приготовил поесть. Потом нашел в вертолете рацию. К моему великому удивлению, она была цела. Я не выдержал и снова заплак. Человек мёртв, а уцелела. Я дал знать о несчастье на станцию Грина. Просил радировать в Мирный, чтобы срочно вылетали за нами. Я достал из аптечки йод и бинт и, подойдя к Черкасову, осторожно отодрал прилипший к голове окровавленный платок. Молча стал мазать йодом. Боль отрезвила его и усилила горе. Он замычал и стал раскачиваться. «Дайте забинтовать!» – заорал я. Черкасов присмирел и послушно дал забинтовать голову. «Идемте, вы должны поесть!» – сказал я. Он медленно покачал голову. «Вы должны поесть! Должны лечь!» Я приготовил спальный мешок. «Вам совсем плохо, вы ослабели от потери крови!» Так я убеждал его, хотя сам еле держался на ногах. Меня вдруг закружилась голова. Должно быть, я сильно побледнел. Черкасов поддержал меня. «Это тебе нужно уснуть», — сказал он ласково. Потом мы завернули Ермака в одеяло и оставили под белым ночным небом. А сами пошли в палатку. Как ни странно, захотелось есть. «Рация цела?» — спросил Дмитрий Николаевич. Я сказал, что уже уведомил о несчастье. м м, -м, -м. Завтра нас заберут, если не поднимется метель!» Апатично заметил он и внимательно посмотрел на него. «Залезай в мешок и поспи. А вы?» «Я буду сидеть с ним». Я так вымотался, что не мог даже протестовать. Залез в мешок и тотчас уснул. Но сон мой был беспокоен и мучителен, меня терзали кошмары. Скоро я проснулся, нисколечко не отдохнувший. Я сильно замерз, поспешно вылез из спального мешка, оделся потеплее и вышел. Черкасов сидел на камне возле тела друга. Он постарел за эту ночь лет на десять. Я еще никогда не видел его таким, всегда он был подтянут, весел и уверен в себе. Я подошел и, сдерживая дрожь, стал рядом. — Санди! — Черкасов схватил меня за руку и посмотрел мне в глаза пытливый его вопрошающий. Уж не думал ли он, что я его осуждаю? За что? — Это я его заставил ехать в Антарктиду. А ему так и не хотелось, он словно предчувствовал. Но Ермак никогда не отказывался, не боялся трудностей. — Раз надо, значит надо, — только бывало и скажет. Ни один настоящий лётчик не откажется поехать в Антарктиду, возразил я горячо. Не вините себя, Дмитрий Николаевич. Это случайность, что разбился Ермака, не вы или я, никто не виноват в его смерти. Профессор сжал мою руку и отпустил её. Небо над горами засверкало и зазолотилось, поднималось солнце. Я посмотрел на Ермака. Камушки с его глаз Черкасов уже убрал, глаза были закрыты. Ермак словно спал. И бледное лицо его было добрым и ласковым, как при жизни. За нами прилетели в тот же день вертолет Ми-4 из Мирного. Ермака похоронили на высоком мысу. На латунной дощечке написано. Сафонов Ермак Иванович. Пилот. 1940-1967 года. Он отдал жизнь в борьбе с суровой природой Антарктиды.